Вставшего надобно слушать, Начавшего слова не должно перерывать, Затруднится и самый искусный витие. В шумном народном говоре Можно ли что-либо слышать или сказать? Заглушится вития, как ни был бы громок. С сыном Пелеевым я объясняюся, Вы же, ахейцы, слушайте все со вниманием, И речи мои вразумите. Часто о деле мне всем говорили ахейские мужи, Часто винили меня, Но не я у охейцев виновен. Зевс, Эгеох и судьба, И бродящая в мраках Иринис, Боги мою на совете наполнили мрачную смутой, В день злополучный, как я у Пилида, похитил награду. Что ж бы я сделал? Богиня могучая все совершила, черь громоверца обида, которая всех ослепляет страшная. Нежны стопы у нее, не касаясь ими праха земного, она по главам человеческим ходит смертных язвя. А и новые все те легко улавляет. Древле она ослепила и Зевса, который превыше всех земнородных и всех небожителей. Даже и Зевса, Гера, хотя и жена, но коварством своим обманула, в день как готова была счастливая мать Алкмена силу Геракла родить в опоясанных башнями фивах. Зевс, величаясь уже, говорил пред собором бессмертных, Слушайте слово мое, и боги небес, и богини, Я вам поведать желаю, что в персих мне сердце внушает. Ныне родящих помощница в свет изведет Элифия, Мужа, который над всеми окрестными царствовать будет, Ветвь человеков великих от крови моей исходящих. Зевсу коварная мысль вещала владычица Гера. Ложь, Эгеох, никогда своего не исполнишь ты слова. Или дерзни, поклянись, олимпиец, великой клятвой, что над всеми окрестными царствовать будет смертный, который в сей день упадет на колено родивший, ветвь человеков великих от крови твоей исходящих. Так говорила, но Зевс не почувствовал козней супруги. Клятвой поклялся святой и раскаялся горько прельщенный. Гера, стремительно бросясь, оставила холм Олимпа, быстро достигла Ахейского Аргоса, где уже прежде знала богиня-супругу царя с Фенела. Сына царица седьмой уже месяц в утробе носила. Гера его до срока на свет извела, но алкмены в срок удержала роды, удаливши помощных элифий. С о том перед Зевса предстала сама и вещала Зевс Сребромолненный. Слово тебе полагаю на сердце, смертный рожден, знаменитый, что царствовать в Аргосе должен, муж Эврисфей, с Финела, геройская отрасль, племя твое, не будет он Аргосу царь недостойный.